Глава 32. вторая. Пестрецов его сейчас же принял. Он провел Саблина в свой кабинет, тщательно запер дверь и прошел к столу. Потом вновь подошел к двери и быстро раскрыл ее. За дверьми оказался Денщик. «Ты чего?» — спросил Пестрецов. «Да так, думал, не понадобится ли чего?» — сказал Денщик. «Пошел вон! Слушаю!» «Вот видишь, Саша», — сказал Пестрецов. «Это начало». «Вызвал я тебя, а и сам не знаю зачем. Просто хотелось со своим человеком поговорить, на лицо родное посмотреть. Ничего и не знаю. В Петрограде беспорядки. Были столкновения между полицией и солдатами. Кажется, начались на голодной почве, на недостатке хлеба рабочим. Но не знаю. И ничего не знаю. И ставки молчок. Никаких распоряжений. Это и понятно». Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается, и ошибиться теперь — это играть своей головой или, по крайней мере, своим местом и положением. Мне кажется, напротив, нет ничего более ясного теперь, как непоколебимая верность государю и родине. Ты так думаешь? Да, я так думаю. Государя можно осуждать за многое, надо стараться исправлять его ошибки. Его можно не любить, не уважать, презирать, ненавидеть, но служить ему мы обязаны. Это наш священный долг. Никакие беспорядки во время войны недопустимы. Да. Ты так думаешь. Бестрецов стал рыться в кипе телеграм и, наконец, достал одну. Впрочем, одна телеграмма есть. Головкозап боится, что беспорядки перекинутся в армию. И потому требует более гибкого общения офицеров с нижними чинами. Воспрещены отпуски и отлучки офицеров от частей. Вот и все. Так... Прости меня, Саша, за то, что побеспокоил тебя. Знаю, нелегко 60 верст отломать ко мне. Вот погода какая, опять мокрый снег пошел, природа плачет. А о чем? Вот говорят, радоваться надо. «Кто говорит?» — сурово спросил Саблин. «Николай Захарович, наш тарм мой. Он уже под меня подкапывается. Так прям не говорит, а по лицу вижу». Старые виш для нового дела. Молодое в не вливают в старые меха. да -с. А ведь мы, приятели с ним, много лет служили вместе. Да и так ли я уже старше его? Да. Так если что про меня услышишь, Саша, не осуждай. Все люди, все человеки. Всякая душа властям, придержащим доповинуется да повинуется, несть бо власть, аще не от Бога». «Ты-то помни, состояние у меня никакого, только служба, да и жена молодая. Нина Николаевна веселиться любит. Так не суди строго. У меня равнение на право, как начальство, так и я. Ну, храните Господь». Тоскливо было на сердце усаблено все эти дни». Чувствовалось неурядица, неразбериха. Чувствовалось, что наверху все потеряли голову. Дома было скучно. Погода мешала производить занятия. Надо было беречь обувь и шинели. На позицию не тянуло. Всюду Саблин видел недоуменные, потерянные лица. У всех был молчаливый вопрос. Что там? В тылу? Революция? 9 марта к Саблину приехал с таинственным видом его старый лакей Тимофей. Он привез ему газеты и письма от Мацнева. «Свершилось», — писал Мацнев. «У нас революция. Что будет? Ничего неизвестно. Республика, конвент, директория, учредительное собрание, черт его знает. Одно знаю, Наполеона пока нет. Все и вся изменили. Это какая-то повальная болезнь измены. Случилось все черт знает как, катастрофически провально, до жуткости быстро, и. Как говорят, бескровно. Я, конечно, не специалист по оценке степени кровности революции, но на редкой улице ты не найдешь трупа убитого городового или лужицу крови, правда, небольшую. Орек крови не видел, и не только не вану, даже фонтанка не покраснела от крови. Может быть, это и называется бескровно, но, по-моему, крови было довольно. Были какие-то беспорядки, кажется, толпа требовала хлеба. Может быть, требовало еще что-нибудь, не знаю, но по улицам разъезжали казаки первого донского полка и действовали по-старому, лихо и нагайками. Им кричали опричники, и все шло по-хорошему. Мы уж к этому привыкли, и вдруг, заметь, все такие дела решаются вдруг. Не то прапорщик Астахов, это офицер нового типа, не то просто какой-то рядовой. Является в казармы элф-гвардейского-волынского полка и говорит, товарищи, в ружье и к думе. Убили ротного командира и, как убили, крикнули, нам нет другого пути, как на улицу. Кто, зачем, почему, никто не знает, но идут к думе. По пути заходят в павловский полк, там вколебались и тоже пошли. Захватили электротехническую роту и готово. Не то демонстрация, не то революция. Гремит Марсельеза, и при этом вдруг, доложу тебе отчаянно, реют красные тряпки. Ну, натурально, вся надежда на казаков. Вызвали сотню. И представь себе, на Знаменской площади какой-то казачишка вместо того, чтобы кинуться на собравшуюся с красными флагами толпу, выхватил шашку и зарубил полицейского офицера, который стоял спиною к нему, считая, что казаки приехали его защищать. Что тут было, описать трудно. Попробую писать революционным стилем. А революционный восторг охватил толпу. Нашлись какие-то барышни, они всегда умеют в нужную минуту явиться, и стали целовать забрызганного кровью казака. И пошла потеха. Все обрушилось на городовых. Они засели в участках и стали отстреливаться. Их выкуривали пожарами и жгли живьем. Граждане-солдаты совершенно позабыли, что у них враг немец, и, решив, что их враг городовой, начали охоту за полицией. Впрочем, охотились и за офицерами. Зачем, дескать, офицеры не явились в казармы и не пошли с солдатами к Думе? Офицеров разделили на революционных и нереволюционных. Те, кто принял революцию, нацепили красные банты и безоружные. Граждане-солдаты на всякий случай срывались с них оружие, Под руки велись солдатами впереди частей и орали какие-то песни. Тех, кто не нацепил, арестовывали и убивали на улице. Главнокомандующего генерала Хабалова, попробовавшего протестовать, ничтоже сумняшись, арестовали и отвезли в крепость. Он, впрочем, так растерялся, держал себя такой шляпой, что беды большой от этого не было. «В Думе идет ликование, пахнет весной, действительно пахнет весной, ибо март на дворе, мокро, грязно, и рослая фигура Родзянки на крыльце Думы, окруженная толпою думских членов. Ну, конечно, речи, граждане-солдаты, революционные войска, народ взял все в свои руки, проклятый царизм и ура, и Марсельеза. откуда принесли известие, что союзники одобряют революцию» и все воспрянули духом. Да, милый друг, изменяли государю даже и те, кому изменять как будто было бы и не к лицу. Великий князь Кирилл Владимирович во главе своего гвардейского экипажа пожаловал тоже к думе. И с красным бантом, конечно, чтобы выразить родзянке свои верноподданческие чувства и предать проклятию ненавистный царизм. Что за подлое неграмотное слово, который дал ему столько наслаждений в его жизни. Жутко писать, милый Саша. Но представь, и меня захватило. Правда, без красного банта я шатался по улицам и не знал, ликовать или нет. Как будто бы это то, чего я хотел, как будто бы не совсем то. Противно была угодливость и стремление понравиться толпе. На морской встретил милую Нину Васильевну. В глубоком трауре идет полное негодование. Для этого, говорит она мне, мой пик проливал кровь и умер героем, чтобы вместо нашего священного трехцветного флага висели эти кровавые тряпки, чтобы вместо величественного гимна гремело перевранное и опошленное французское Марсельеза. Своего ничего выдумать не могли, какой позор. Я презираю наших генералов, наших офицеров. Ведь все сдалось, все пошло за толпою, поплыло по течению ужас. Я видеть не могу красных бантов на груди заслуженных генералов и офицеров. И вдруг навстречу нам идет граф Палтов с женою. Свицкие вензеля соскоблены с погон, и на груди шелковый красный не бант, а целая розетка, вроде тех, какие мы одевали лошадям на уздечке на каруселях. Идет, сконфуженно улыбается. Увидали нас, подошли. Нина Васильевна сверкнула глазами на Палтова, и, не подавая ему руки, а он уже и фуражку снял, чтобы поцеловать ей ручку, говорит, «А, и выиграв орден трусости, отдели, и пошла». Она прихорошенькая стала, Нина Васильевна, и траур к ней очень идет. Между тем войска и толпа продолжали все по программе. От думы пошли в Петропавловскую крепость, в кресты, в Литовский замок и выпустили всех арестованных, все жертвы царизма, как политических, так и уголовных. «Город наполнился преступниками, горят пожарные части, кое-где звенит стекло, разбивают магазины, революционные дамы и барышни, между нами немало представительниц высшего общества. Суди меня бог и военная коллегия, если я среди них не видел Нину Николаевну Пестрецову. Организуют питательные пункты по всему городу для подкрепления сил революционных граждан-солдат». Всюду вино, бутерброды, жареная птица, телятина, сладкие пирожки. По всему городу звенит слово «товарищ». Все стали товарищами. «Видел дядюшку твоего Егора Ивановича?» Стоял, окруженный матросами на платформе грузовика. Опирался на красное знамя с каким-то долой. Дальше не разобрал надписи. Язычным голосом вопил. А что именно, я услышать за гомоном толпы не мог. Я слышал только слово «народ» с таким сочным «о», что мурашки пробежали по спине. «Хорошо», — говорит твой дядюшка. Испуганная императрица, все дети ее больны корью, вызвала государя. Приезжаю он в эту минуту в столицу, даруй одной рукой Конституцию, другой разгони всю ту сволочь уголовного типа, которая как-то сразу, как воронье, налипла на революцию. Может быть, еще что-нибудь и вышло. Но... Изменили, Саш, не низы. Им еще Господь простит, их угнетали и держали в темноте, их жизнь не ахти, как была сладка, они не ведали, что творили. Изменили верхи. Государь отправляет отряд в Царское, назначает туда своего любимого генерала Дзютанта, и, казалось бы, такого ему преданного, Иванова, отдает распоряжение о направлении в Петербург кавалерийских частей, но главкосев русский которые находятся в оживленнейших переговорах с Радзянкой, отменяет распоряжение государя и не пускает войска к Петрограду. Ведь шли все кровь боятся, все хотят сделать бескровно. Государя со станции «Дно» сворачивают на Псков, объясняя ему, что на Витебской дороге путь неисправен. Государь покорно едет к Пскову. Он и мысль не допускает, что генерал-адъютант русский, выдвинутый им из праха, может ему изменить. С ним Воейков и полупьяный Нилов, советники плохие. В поезде полная растерянность, конвой и сводный полк смотрят хмуро, ни одного человека твердого воли нет при государе. 2 марта государь прибыл в Псков. Он ожидал там увидеть Радзянка, но его встретил только русский. Государь заявил, что он готов объявить манифест об учреждении ответственного перед палатами министерства и поручить составление кабинета Радзянки. «Но, милый друг, желание есть разыгрывается по мере того, как ешь. И аппетиты за три дня разыгрались, упоенный речами бесчинствующих солдат. И ослепленный красными флагами родзянка уже грезит, как бы самому взгромоздится на престоле. Его приближенные ему льстят, притом он трус, и его политика потворствовать толпе. Он не отходит от прямого провода и пугает русского». Выде не отдаете себе отчета в том, что здесь происходит, настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко, в течение двух с половиной лет я неуклонно при каждом моем верноподданческом докладе предупреждал государя-императора о надвигающейся грозе, если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну. Я должен вам сообщить, что в самом начале движения власти в лице министров стушевались и не принимали решительно никаких мер предупредительного характера. Немедленно же началось братание войск с народными толпами, войска не стреляли. Этпатати, отпотати. Я списал всю ленту их разговора, любезно предоставленную мне как будущему историку Великой Российской Революции. А в конце концов стоит прямо... Считаю важным вас уведомить, что то, что предполагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром. Сомневаюсь, чтобы с этим можно было справиться. У русского миллион солдат под ружьем, и все еще не нюхали революции. Даже если тысяч сорок походом двинуть на Петроград, как при одном известии весь революционный пыл по бы, и все эти герои революции побежали бы выдавать друг друга и каяться. Но, повторяю, игра заварена серьезная, и в ней принимают участие верхи, не без одобрения союзных посольств. Но русский еще ломается, он притворяется, что не понимает, в каком виде намечается решение династического вопроса, и тут уже старая лисица-родзянка распоясывается вовсю. «С болью в сердце буду теперь отвечать, Николай Владимирович, и еще раз повторяю, ненависть в династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам и войскам, решил твердо войну довести до победного конца и в руки немцам не даваться. Повторяю, со страшной болью передаю я вам об этом, но что же делать?» В то время, когда народ в лице своей доблестной армии проливал кровь и нес несчислимые жертвы, правительство положительно издевалось над нами. Вспомните освобождение Сухомлинова, Распутина и всю его клику. Вспомните Маклакова, Штюрмера, Протопопова. Все стеснения горячего порыва народа помогать по мере сил войне. Назначение князя на расстройство транспортов, денежного обращения, неприятие никаких мер к смягчению условий жизни, постоянное изменение состава законодательной палаты в нежелательном смысле, постоянные аресты, погони и розыск несуществующей тогда еще революции. Вот те причины, которые привели к этому печальному концу. Тяжкий ответ перед Богом взяла на себя государыня-императрица, отвращая его величество от народа. Прекратите пересылку войск, так как они действовать против народа не будут. Остановите ненужные жертвы. Все это доложили государю, и государь сам отменил посылку войск. Он желал знать лишь одно, что же нужно для блага народа, который он так любил. Списываю тебе с лент слова радзянки «Николай Владимирович, — говорит он русскому, — не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней. Одно, могу сказать, ни кровопролития, ни ненужной жертвой не будет». Но государь еще колеблется. Он не верит Радзянке. В шесть часов утра его будят и передают слова генерала Алексеева, переданные через генерала Лукомского генералу Данилову. Я их списал для тебя, мой старый друг, чтобы ты знал, как заставляли государя добровольно отречься. Только что Радзянка говорил о том, что придется пролить много крови, если государь не отречется. А ты знаешь, что кровь для государя все. Он слишком любит свой народ. И чтобы усилить впечатление, генерал Лукомский из ставки говорит: Переживаем слишком серьезный момент, когда решается вопрос не одного государя, а всего царствующего дома и России. Генерал Алексеев уже угрожает анархии в армии и на фронте. Он говорит Данилову, это официально, а теперь прошу доложить от меня генералу Русскому, что по моему глубокому убеждению выбора нет и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся царская семья находится в руках мятежных войск. «Ибо, по полученным сведениям, дворец в царском селе занят войсками, как об этом вчера уже сообщил нам генерал Калимбовский. Если не согласится, то, вероятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям. А затем междуусобная война, и Россия погибнет под ударом Германии, и погибнет вся династия. Пишу тебе так подробно, милый Саша, при всей своей лени». Не ленюсь снимать копии из телеграфных лент, для того, чтобы ты знал, что все они лгали сознательно или бессознательно. Ни Дума, ни Радзянка, ни толпа хулиганствующих, распропагандированных, купленных иностранными деньгами солдат не изображают мнение России. Царское село в это время не было занято, и во дворце были колеблющиеся, не знающие, на чью сторону стать солдаты, и все смотрели, куда их повернут. Пишу для того, чтобы ты знал и в сердце своем запомнил тех, кто в эти дни повернул корабль России на новый курс, к великой или славе, или к полному крушению покажет будущее. Пишу для того, чтобы ты знал, что не государь отрекся, а его отрекли, как теперь глупо говорят. Я слышал эти дни, как один приближенный, обласканный государем человек сказал, что государь отрекся так легко, Как будто батальон сдал, а не Россию. Это неправда. Какие муки пережил государь в эту страшную ночь? «Если вы не отречетесь, погибнет Россия», говорят ему председатель Государственной Думы, начальник его штаба, генерал-квартирмейстер, главнокомандующий Северным фронтом. Он им не может не верить. Он должен им верить. «Если вы не отречетесь, в армии будет анархия, погибнет армия и Германия победит». «Если вы не отречетесь, погибнет ваша семья, и дети ваши будут убиты!» Давили на все, на государя, на верховного главнокомандующего, на отца. 2 марта в 3 часа дня государь передал русскому собственноручно написанную телеграмму. «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действующего блага и для спасения родной матушки России». «Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы оставался при мне до совершеннолетия при регенстве брата моего великого князя Михаила Александровича, Николай». Но сейчас же государь переписал ее и написал. «Во имя блага и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно, Николай». Нет, это не батальон сдавал. Ты помнишь унтер Балатуева? Он в дни твоей молодости у тебя взводном был. Он давно служит дворцовым служителем и дежурил в эти дни при государе. Он говорил мне вчера, что государь плакал после подписания этих телеграмм у себя в купе. Итак, главное сделано. Телеграмма подписана, она находится у главкосева русского. «Царь уже больше не царь. Ему докладывают, что к нему едут члены Думы — Гучков и Шульгин. Гучков — октябрист, Шульгин — правый, редактор издательств «Киевлянина». Лучшей правой газеты, издававшейся в Киеве. Может быть, надежда на лучшие вести мелькнула в страдающем мозгу государя? Он потребовал телеграмму обратно от русского? Нет, Ваше Величество, что подписано, то кончено. Телеграммы вы не получите» сказал ему его генерал-адъютант. В 7 часов вечера Гучков и Шульгин были приняты государем. Он ждал от них помощи, но получил последний удар. «Говорил один, — рассказывал мне Балатуев, — потом говорил другой. Долго, страстно говорили. Это был обвинительный акт государю. Он был виноват во всем. Он был виноват и в том, что злое время настало на Руси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 Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем введении упорной борьбы. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого Отечества требуют доведения Отечественной войны во что бы то ни стало до победного конца.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 И в согласии с Государственной Думой приняли мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем последнее наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедаем брату нашему править делами государственными в полном нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним по царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Николай. Итак, казалось бы, достигли желаемого. Дана Конституция во главе государства мягкий и благожелательный, либеральный Михаил Александрович, Храбрый солдат, любимый в армии, Россия пойдет с ним к победе и славе. Значит, проливы и Константинополь, русское дело и русская победа в надежных руках, кажется, чтобы лучше. Но вовсе не этого было нужно тем, кто делал революцию. Им-то слава и честь России были менее всего нужны. В то время как государь с тяжелую душою, но с полным благородством отдавал самого себя для блага России, В тот же самый день, 2 марта, около трех часов дня, господин Милюков в Таврическом дворце говорил речь уличной толпе. «Каюсь, был в этой толпе и я, и наблюдал ее». Поближе к Милюкову стояли свои люди, встретившие его рукоплесканиями и вынесшие на руках из зала. Но сзади, там, где стоял я, было совсем иное настроение. «Когда Милюков сказал о создании временного правительства, мой сосед, интеллигентного вида мужчина, крикнул, «А кто вас выбрал?» «Нас выбрала русская революция», — развязанно ответил Милюков. «Но мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть людей, более заслуживающих их доверия». «Ага, ладно», — крикнул мой сосед. Известие, переданное Милюковым, что власть перейдет к наследнику при регенстве великого князя Михаила Александровича, вызвало опять крики «Это старая династия!». Вечером я уже узнал, что во дворец ворвалась толпа прапорщиков и потребовал от Милюкова, чтобы он отказался от своих слов, что на престоле будет кто-либо из Романовых. И вот уже именно с легкостью необычайной, Милюков сказал это и сказал, что это было только его личное мнение. Когда вернувшийся из Пскова Гучков на Варшавском вокзале сообщил встретивший его кучки железнодорожных рабочих о том, что государь отрекся в пользу брата своего, его слова были встречены возгласами негодования: Долой, царя, не желаем! И Гучков поспешил успокоить их, что это только желание Николая II. А они еще посмотрят. Итак, милый Саша, кучка прапорщиков в Таврическом дворце и такая же кучка железнодорожных рабочих на Варшавском вокзале легко отталкивают кормчих, взявшихся править государством и направляют корабль России куда им угодно, но только, конечно, не к славе, победе и благоденствию. Кто эти прапорщики? Кто эти железнодорожники? А если это германские шпионы? Или это агенты Антанты, которым уже не нужна больше победа России? Если это слуги тех самых большевиков, которых судили в прошлом году? Никто не поинтересовался спросить, кто они. Но признавали в них волю народа. 180-миллионного народа. И вот 3 марта достойная компания в лице Львова, Милюкова, Керенского, Некрасова Терещенко, Годнева, Львова, Гучкова, Радзянки, Шульгина, Ефремова, Караулова около полудня собирается на Миллионной улице в доме великого князя Михаила Александровича, пространно говорит старый дворянин Радзянка, богатейший помещик, взысканный царями, о необходимости для блага Родины отречься от престола и Михаилу Александровичу. Ему возражали Милюков и Гучков. Милюков говорил о том, что Временное правительство одно является утлую ладьёю, которая может потонуть в океане народных волнений, что государство нуждается в сильной привычной власти монарха. Потом говорил Керенский, настаивая на отречении великого князя. «Ты, Саша, знаешь хорошо великого князя. Никогда он не думал о престоле всероссийском, никогда к нему не готовился». Кругом него шли шумные дебаты, шли разговорчики о нем, так как будто бы его и не было. На кого он мог положиться? Его туземцы были благоразумно загнаны, кому это было нужно, на румынский фронт. Вокруг орда пьяных солдат, убивающих своих офицеров и начальников. Опереться не на кого. Великий князь отказался. Я не осуждаю его. Он ничего другого уже не мог сделать. Ваше Высочество! воскликнул Керенский, выслушав его отказ, вы благороднейший человек! Итак, король умер. Это здравствует временное правительство во главе с князем Львовым из представителей всех партий. Старых министров, а с ними заодно и тех генералов, которые почему-либо не понравились толпе. Не сняли свитских аксельбантов, позволили себе только что торжественно провозглашенную свободу слова и осудили действия хулиганов. Революционные войска арестовали и доставили кого в Таврический дворец, кого в крепость, кого в кресты. Картины умилительная. То и дело видишь грузовик, на который навалилась ликующая, разукрашенная красными лентами матрасня и солдатня. С ними непременно несколько девиц и посреди них сконфужена глупо улыбающаяся физиономия какого-либо сановника. Впрочем, кажется, обходились прилично и обижать не обижали. Новый кабинет собрали всех мастей и оттенков. Кадетская партия себя не обидела. Напихал своих куда надо и куда не надо. Все это были пирожники, взявшиеся точать сапоги, и сапожники, взявшиеся печь пироги. Князь Львов во главе, Александр Иванович Гучков, военный министр, левый социалист, Керинский министр юстиции и так далее, в том же роде. Личности довольно бесцветные, как бесцветна была и Дума. И арчи других милюков, министр иностранных дел. Мы за последнее время были подготовлены ко всяким таким назначениям, и потому подумали, министры уходят, их министерства остаются, и не беспокоились, но... Вскоре увидали, что и бюро затрещали по швам. Новые мётлы заработали с революционной энергией и всюду поклон в сторону толпы, то есть, мягко говоря, хама. Газеты всех оттенков, не исключая и правых, соловьями разливаются, восхваляя революцию. Новое время стало называть государя императора «бывший царь» с маленькой буквы и писать про государя грязные сплетни. Внезапно, стихийно, как будто заранее заготовленные, вылетели на улицу грязные порнографические листки с грубыми картинками. И мальчишки носят среди солдат громко крича «Сказ о том, как Сашка шила Распутину рубашку!» И другие подобные циничные гадости. Саблин остановился здесь и вспомнил русско-японскую войну и тогдашние крики газетчиков о победах Японии. «Мальчишки и уличные девки», — подумал он. Вот тот камертон, который дает тон нынешней русской истории. А где же дворянство, рыцари, где же интеллигенция и подлинный народ? Народ все еще безмолвствует. Но все это было бы еще полбеды, продолжал читать Саблин. Если бы у нас было правительство, хотя худое да правительство, мы ведь хорошим-то не очень избалованы. Но беда оказалась в том, что временное правительство оказалось правительством без власти. В то же время к Таврическому дворцу торжественно под гром музыки подходили полки за полками, пришли казаки на поклон, срамить своих дедов, пришел и конвой заявить о своей арабской душонке, когда там вновь народившиеся министры, позабыв о во всех делах, целые дни приветствовали, благодарили и умилялись подвигом революционных войск. Пожелали тысячам солдат руки, еще теплые от убийства безоружных людей. В том же самом Таврическом дворце засело другое правительство. Совет солдатских и рабочих депутатов. Что за депутаты, откуда они явились, кто их избирал, этого никто не знает. За длинным столом, окруженные вооруженными до зубов солдатами, матросами и рабочими, сидят юркие личности в пиджаках и солдатских рубахах, Носившие по паспорту звучные фамилии вроде Чиидзе, Цидербаума, Гуммера, Гельфанта, Розенфельда, Крахмаля, Нахамкиса, но укрывшиеся для удобства совращения малых сил под православными псевдонимами Маркова, Суханова, Парвуса, Каменева, Загорского, Стеклова и тому подобных. Эти неуклонно ведут свою линию и, захватив в свои руки мощную радиостанцию, рассылают по всей России приказы самого возмутительного содержания. Их линия поведения точно определяется ниже следующей формулой, выработанной уже два года назад в Циммервальде и провозглашенной ими в номере 1 известий Петроградского совета рабочих депутатов. «Незамедленная и неотложная задача Временного революционного правительства войти в сношение с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народом». Ты можешь себе представить, как этот призыв понравился всем трусам, шкурникам, оборонцам, уклоненцам, спекулянтам и привлек сразу всю пакость земли русской на сторону Совета. Что же делало тем временем настоящее, то же самое избравшееся Временное правительство? Временное правительство разговаривало и совещалось, как поступить с этой властью, выросшую у него как гнойный прыщ на носу, разогнать? Но это нарушит девственную чистоту бескровной ликующей революции. Это покажется народу старым режимом, насилием, произволом. Да и кто будет разгонять? Солдаты и рабочие не захотят гнать своих депутатов, которых, надо полагать, они когда-то избрали, и которые отрицают войну и обещают мир. Соединиться с ними, вступить в переговоры, сделать из них, так сказать, нижнюю палату будущего парламента, признать их истолковаться как будто неловко. Уже слишком махровая компания там заседает, да и определенно известно, что никто никогда их не избирал. Решили просто — держать с ними контакт. Кому пришла эта гениальная идея, я затрудняюсь сказать, но очень скоро наш брат-чиновник, да и кое-какой офицер почувствовал, что настоящая власть — это и есть Цидербаум, Нахамкис и компания. А князь Львов, Гучков и Милюков — это только вывеска для господ и ловчилы в мундирах, иногда и со значками генерального штаба. Они стали появляться в нощи перед советом и выражать свою преданность красному знамени, отрекаясь от ощипанного новым правительством двуглавого орла. Что будет дальше, Саш? Поживем — увидим. Пока хожу по улицам из благоразумия в штатском и сильно поношенном платье, ибо хорошие шуб по ночам товарищ солдаты снимают. И приглядываюсь, не увижу ли где-либо Наполеона, который подкатит пушки к Таврическому дворцу и разгонит непрошенных гостей. Но что-то не видно. Пробовал я петь Марсельезу с народом. Что-то не поется. Тань твоя перебралась к своей подруге Оле Полежаевой в Царское. так лучше, пожалуй. Ну вот и все. Храни тебя, Господь, твой старый Иван Мацнев. Прочел это письмо Саблин и почувствовал, словно какой-то большой куст со многими цепкими корнями вырвали у него прямо из сердца. Что же это? А как же армия? Что скажут Ротбики, Харунжи и Карповы, все те, кто так любил Россию и верил, что Россия без хозяина земли русской немыслима? Замелькали в памяти простые, незамысловатые, бесчисленные кресты офицерских и солдатских могил. Зазвучали в ушах тихие панихидные слова на поле брани за веру царя и отечества убиенных. И понял Саблин, что невидимый враг верно выбрал время для того, чтобы нанести страшный удар России, повалить ее и повергнуть в хаос и бездну небытия. Кто этот враг? Таинственные ли 70 мудрецов, на которых туманно намекал Верцинский? Император Вильгельм, готовый на все, лишь бы покончить войну? Или Англия? А может быть, никто, но воля Божья? Страшное наказание Господа сил за то, что мы забыли Его заветы любви и стали ненавидеть и Бога, и людей?